как будто баронет вошел с оружием в руках. Но сэр Вильям спокойно улыбнулся. Физиономия его, которую он умел придать выражение искренности, не могла вызвать ужасу молодой девушки. «Успокойтесь», — сказал он, поклонясь ей с изысканной вежливостью. «Я честный человек». Вишня неподвижная забилась в темный угол комнаты и продолжала смотреть на него недоверчиво, но уже без страха. «Угодно вам выслушать меня?» Продолжал он, стоя перед ней в почтительной позе, которая тронула молодую девушку. «Я объясню вам многое». «Ах!» — проговорила Вишня, вспомнив все свое горе. «Невозможно, чтобы все оскорбления, которые мне нанесли здесь, сделаны по вашему приказанию». «Вас оскорбляли?» — воскликнулся Рвильямс с притворным гневом. «Кто же осмелился?» «Это страшная женщина, у которой я нахожусь пленницей, мучит меня. Меня увезли насильно. Мне сказали...» «Все, что вам сказано, есть ложь, дитя мое», — кротко отвечал баронет. «А если с вами дурно обращались, я отомщу за вас». «Милостивый государь», — умоляла Вишня со слезами в голосе, — «я здесь уже три дня». «Не знаю, где я нахожусь и не имею известия о моих друзьях, а...» Вишня остановилась в нерешительности. леони Рулане, вашем женихе, не так ли?» Сказал Вильямс по-прежнему ласково. «Леон славный малый и стоит вашей любви. Я наделю вас преданом, мое дитя, чтобы вы оба были счастливы!» «Ах!» — воскликнула Вишня в порыве радости. «Я очень хорошо знала, Я не хотела верить тому, что говорила мне эта гадкая старуха. Что же она говорила вам, дитя мое? Что я нахожусь здесь по вашему приказанию, что так как вы богаты, а я бедная девушка... — ах презренная тварь! — перебил баронет с притворным негодованием. — Как я? Граф Деккергац? — Вы граф Деккергац? — поспешно спросила молодая девушка. — Да, дитя мое и вы увидите, что мы немножко знакомы. Я знаю Леона через Бастиена. Помните того мастерового, что обедал с вами в это воскресенье и сказал еще, что живет у меня в отеле? Да — Да-да, помню, — отвечала Вишня. — Но так слушайте меня. А главное, не бойтесь ничего, мое милое дитя. — Конечно, вы очень хорошенькая и честная девушка, и жениху вашему можно позавидовать. Но я люблю другую. Я хочу быть для вас другом, отцом, не более. И сэр Вильямс взял вишню за руку, посмотрел на нее с состраданием и проговорил вполголоса: Бедное дитя, что бы из тебя сделали без моего вмешательства? Вишня, растроганная, смотрела на этого человека, который уже являлся однажды ее избавителем и чувствовала к нему все большее доверие. «Вдова Фипар, жена моего умершего садовника, сказала вам половину правды, дитя мое, — продолжал сэр Вильямс. — Коляр привез вас сюда по моему приказанию, но совсем не для того, чтобы я имел намерение посягнуть на вашу честь. Надо было спасти Леона, вашего жениха. Надо было спасти Жанну». «Жанну — Жанну? — проговорила Вишня в изумлении. — Да, Жанну де Бальдер. Я люблю ее и хочу сделать своей женой. Жанна, как и вы, едва не сделалась жертвой самого гнусного посягательства. — Господи, тут сойдешь с ума, — проговорила Вишня, не понимавшая ни слова из странной речи сэра Вильямса. Выслушайте меня внимательно. Сначала поговорим о вас, а потом о Жанне, так как жребии ваши сходны. Вы любите Леона Ролана, и он вас любит. Через месяц должна быть ваша свадьба, не так ли? Да. Но у вас есть сестра, мое бедное дитя. Сестра столь же развратная, сколько вы вычестный. В сердце ее угасло всякое чувство стыда это сестра это Бакара.